Глава 77. Кай остался на все выходные в Алле-Коронате. В субботу в баре Амбре они узнали адрес Филиппо Торелли, который пропал в 1997 году. Он жил в лас со своими родителями и с младшим братом и сестрой. У Рафаэля Торелли были пышные седые волосы, скрепленные на затылке огромной черепаховой заколкой. Ростом она была не выше метра пятидесяти, и у нее были маленькие детские ручки, на которых обручальное кольцо смотрелось как игрушечное, которое автомат для продажи жевательной резинки выдает в качестве приза. Она была одета в длинное черное платье. Единственным цветным пятном были яркие лиловые тени, которыми она подкрасила глаза. Она вела себя с немцами, которые хотели что-то узнать о Филиппа и обстоятельствах его исчезновения довольно сдержанно. И только когда услышала, что немка сама оплакивает ребенка, который исчез, прониклась к ней доверием. Однажды, теплым летним утром, ровно за неделю до больших каникул, Филиппа, как всегда, выбежал из дома ровно в семь часов. До остановки школьного автобуса в баде роте идти ему было минут двадцать. Оттуда он всегда ездил в начальную школу в Амбре. Филиппа был в хорошем настроении, потому что его собака Элизабет ощенилась, и её щенкам было уже 4 недели, а он собирался в такую чудную погоду после обеда поиграть с ними на лугу. Филиппа, как и каждое утро, шел по засыпанной щебенкой дороге мимо полей и лугов, на которых Чабан Роберта пас своих овец. И, как обычно, обе собаки Чабана приветствовали его громким радостным лаем. Филиппа погладил их и пошел дальше. Хозяйка пансионата для туристов в Эммануэла, Лиза, которая всегда просыпалась в это время, вспомнила, что и в то утро слышала лай собак. Но она не посмотрела в окно, а сразу пошла в ванну Она не видела Филиппу, но полагала, что он, как и каждый день, в это время проходил мимо ее дома. Лиза не помнила, проезжала ли здесь какая-нибудь машина сразу же после семи. В туалет Энрико перестраивал руину Каза Лосконе выше Каза Эммануэла и несколько раз проезжал туда-сюда на своем обшарпанном микроавтобусе, на котором возил стройматериалы. Лиза не обратила на это внимания, у нее были другие заботы. Дальше по дороге в школу Филиппа должен был пройти мимо дома продавца стройматериалов, но по утрам В это время там никого не было, потому что вся семья работала в магазине. Лишь блохастая собака со свалявшейся шерстью постоянно бегала вдоль забора и лаяла каждый раз, когда филипп шёл мимо. Но в этот раз лая собаки не слышал никто. Ни один прохожий, ни один водитель. Никто с этого момента больше не видел Филиппа. Мальчик должен был еще пройти мимо загона для свиней и еще одной руины, а потом пересечь рощу, Чтобы попасть на остановку автобуса на окраине бадя Аруоти. Он так и не добрался до остановки, и с тех пор не было обнаружено никаких следов и ни малейших признаков филиппа Это было семь лет назад. Рафаэла трижды перекрестилась, прежде чем сказать, что не верит, что ее сын жив. Потом она неожиданно доверительно обняла Анну и повела ее в гостиную. На камине стояла фотография в черной рамке портрет Филиппа. Маленький мальчик, запрокинув голову, смеялся от души, так что были видны неровные зубки. Глазные зубы были чуть-чуть длиннее. Его волосы были коротко подстрижены, и он походил на шустрого отпрыска знаменитой семьи Симпсонов. — Красивый? — спросила Рафаэла со слезами на глазах и погладила фотографию. — Очень красивый, — прошептала Анна. Потом посмотрела на Кая взглядом говорящим — идем я больше этого не выдержу здесь мы все равно ничего не найдем рафаэла поставила фотографию на место и вышла из комнаты с гордо поднятой головой было бы невежливо отказываться от кофе который предложила рафаэла и им пришлось сесть за стол в кухне брат и сестра филиппа были еще маленькими когда он пропал сказала рафаэла они его забыли моему сыну мануэлю сейчас одиннадцать лет ровно столько сколько было филиппу И каждое утро, когда он отправляется в школу, я переживаю все еще раз и боюсь, что он не вернется. Это настоящий ад, скажу я вам. Я ничего не могу делать. Я молюсь и аду, пока не услышу, как он идет через двор и пинает нашу старую малированную поливалку так, что нагорохочет по щебенке. Я кладу ее каждый день на одно и то же место, чтобы он мог ее пнуть, и только когда я слышу этот шум, моя жизнь продолжается. Карабинеры искали целый месяц. Как и в случае с Феликсом, они прочесали поля и леса, водолазы обыскали все озера, были опрошены друзья, родственники, знакомые, соседи, школьные друзья и учителя Филиппа. Были допрошены почти все жители бадя роти Но все безрезультатно. Филиппа словно сквозь землю провалился. Не нашелся ни его школьный ранец, ни хоть какая-то одежда. Не было ни малейших следов. Рафаэлла рассказала, что через три года исчез еще один ребенок. Маленький Марко. Его искали, пожалуй, дольше и настойчивее остальных, потому что это был уже третий ребенок, который исчез в этих местах за последние шесть лет. Но и в случае с Марко никто ничего не видел и не слышал. Полиция оказалась беспомощной. С тех пор, как пропал Марко, его мать перестала разговаривать. Она не сказала больше ни слова. Никому. Ни мужу, ни друзьям, ни родственникам, не говоря уже о полиции. Поэтому рафаэла не думала, что мать Марка сможет чем-то помочь им. Кай и Анна сердечно поблагодарили и попрощались. «Ничего это не даст», — сказала Анна, когда они оказались за дверью дома Торелли. «Похоже, мы только теряем время. Дети исчезают, а никто ничего не видел, никто ничего не знает. С ума можно сойти». «Идем», — сказал Кай. «Давай немного прогуляемся. Я покажу тебе Каза Лосконе, дом, который тоже построил Энрику. Он получился очень красивым». Анна показала на свои босоножки. «Я не готова к маш-броску». «Никаких проблем. Дорога здесь неплохая. Да идти всего минут десять. Это недалеко». Дом выглядел очень впечатляюще. Величественный и имбазантный как монумент, он возвышался прямо на склоне среди оливковых рощ. Со стороны фасада Перед домом была свободная терраса, опиравшаяся на колонны, с которой открывался вид на амбру. Вторую террасу Энрико соорудил стыльной части дома, и она была скрыта фруктовыми и оливковыми деревьями. С нее открывался гораздо более романтичный вид на лес и глубокое ущелье аж до горы напротив с маленьким селением Рапаля. Под террасой виднелся сложенный из природного камня бассейн, в котором сейчас не было воды. «А это что?» она подошла к краю бассейна И посмотрела через край. На дне красным кирпичом было выложено слово Карла. Он хотел увековечить имя Карла или объясниться ей в любви, откуда я знаю. Ну что за глупости, сказала Анна. Зачем писать имя своей подруги на дне бассейна, дома, в котором не собираешься жить, и который заранее предназначен для продажи. Что за идиотизм? Я бы не стала покупать дом, где в бассейне красуется имя женщины, к которой я не имею никакого отношения. Кай пожал плечами. Энрику иногда творит странные вещи, которых не понимает ни один человек. Для меня он был и остается чокнутым. Но он очень любезен. Просто то, что он говорит, не стоит воспринимать всерьез. Кроме того, он страдает завышенной самооценкой. Но такие люди обычно очень интересны. Видимо, Карла как раз была в Германии, а Энрико строил бассейн. И выложил на нее имя, чтобы сделать ей сюрприз. Я думаю, просто так, под настроение. Сумасбродная мысль. Наверное, выпил лишнюю бутылку вина. А почему сейчас там нет воды? Бассейн протекает. Бельгиец, который купил дом, сейчас уехал. Осенью вернувшись, он собирался искать место утечки воды. Нужно его чем-то заткнуть или положить сверху еще слой бетона. Но тогда бассейн станет еще мельче, а он и без того не особенно глубокий. Действительно, Элеонора рассказывала о протекающем бассейне. Они медленно обошли вокруг дома. С этим домом он действительно постарался, больше, чем в вали-каронате. Может быть, за это время он просто набрался опыта в строительстве? Я испытываю безочетный страх, рассказывала Анна, когда они ехали обратно. Боюсь, сама не знаю чего. И это касается не только вали-каронаты. Тебе знакомо ощущение, что ты идешь по цветущему лугу, вокруг ни души, ни тепло. В воздухе порхают мотыльки, стрекочут цикады. «В принципе, ты можешь быть совершенно счастлив, но у тебя плохое предчувствие, что вот-вот что-то случится. Кажется, что лук таит в себе угрозу. Ты отчаянно ищешь возможность убежать или какое-то место, где можно спрятаться, но вокруг ничего нет. Ни дерева, ни куста, ни хижины, ничего» и моментально возникает глубокое убеждение, что лук с цветочками — это смертельная западня, которая опаснее, чем пустая лестничная площадка ночью. У тебя такие мысли бывали? — Нет, — сказал Кай и озабоченно посмотрел на Анну. — Действительно нет. Тебе нельзя впадать в истерику, Анна. Никто не хочет тебе ничего плохого. Никто не угрожает тебе. Ты купила прекрасный дом. Так начни, наконец, наслаждаться им. — Как же я могу им наслаждаться? — если чувствую, что все, что я делаю, все, буквально все, что происходит в этом доме, каждое дуновение ветра, бьющего мне в лицо в этой долине, связано с Феликсом. Кай больше ничего не сказал. Анна тихо плакала. Они миновали стоянку, где по-прежнему находился маленький фиат, полностью заросший за это время бурьяном и сорной травой.